из кманы путешественники отправились в каракас столицу венесуэлы где пробыли два месяца затем они двинулись прямо на юг в сторону городка Апуре. дорога шла через бесконечные травянистые степи льяносы прекрасно описанные гумбальтом в картинах природы ёные познакомились с гимнотами электрическими угрями которые очень заинтересовали гумбольта, так как он давно занимался электричеством животных. Растительный и животный мир геология и орография, климат все в этой стране или почти все не было исследовано, так что путешествие Гмбальта и бонплана часто называют вторым научным открытием америки. В опуре путешественники наняли пирогу с пятью индейцами. Днем они плыли в лодке, любуясь картинами дикой природы. Часто топир, ягуар или стадо пекари пробирались по берегу или выходили к воде напиться. На песчаных отмелях грелись кайманы, в прибрежных кустах трещали попугаи, другие птицы. Все здесь напоминает, писал Гумбольд, о первобытном состоянии мира, невинность и счастье которого рисуют нам древнее предание всех народов. Но если наблюдать попристальнее взаимные отношения животных, то вскоре убеждаешься, что они боятся и избегают друг друга. Золотой век миновал, и в этом раю американских лесов, как и повсюду, Долгий и печальный опыт научил всех тварей, что сила и кротость редко идут рука об руку. Путешественники ночевали на берегу около костра, разведенного для острастки ягуаров. В первое время Гумбольд и Бонплан почти не спали из-за страшного шума, поднимавшегося в лесу по ночам животными и птицами, Кроме этой адской музыки мешали отдыхать москиты, муравьи и особый вид клещей, который внедряется в кожу и бороздит ее, как пашню. На шестой день плавания путешественники достигли реки Аренако, где едва не погибли из-за сильного ветра и неопытности рулевого. Исследователи лишились нескольких книг и части продовольствия. Несколько дней они провели в миссии Атурис. Ат Осмотрели находящиеся поблизости водопады, отправились далее по Аренаку. Они поднялись по реке до места, где от нее отходит на юго-запад рукав Касикьяре, не уступающий по ширине Рейну. и впадающие в Рио-Негру, приток Амазонки. Гумболь дал первое научное описание этого явления, и Косикьяря стали считать классическим примером бифуркации, то есть раздвоения рек. Ученый установил, что бассейны великих рек Аренако и Амазонки действительно взаимосвязаны. Плавание по этому протоку было самой трудной частью путешествия. Москиты одолевали путешественников, продуктов не хватало, приходилось питаться даже муравьями. Гумбольд и Бонплан обзавелись коллекциями и целым зверинцем. Восемь обезьян, несколько попугаев, тукан и прочая живность делились с людьми их тесные помещения. Путешественники спустились по Аренако до Ангостуры, главного города Гвианы. «В течение четырех месяцев, — писал Гумбольд, — мы ночевали в лесах, окруженные крокодилами, боа, тиграми, которые здесь нападают даже на лодки, питались только рисом, муравьями, пизангом, водой Аренако, изредка — обезьянами. В Гвиане, где приходится ходить с закрытой головой и руками, вследствие множества москитов, переполняющих воздух, почти невозможно писать при дневном свете. Нельзя держать перо в руках, так яростно жалят насекомые. Поэтому все наши работы приходилось производить при огне в индийской хижине, куда не проникает солнечный луч, и куда приходится вползать на четвереньках. В хитероте зарываются в песок, так что только голова выдает наружу, а все тело покрыто слоем земли в 3-4 дюйма. Тот, кто не видел этого, сочтет мои слова басней. Несмотря на постоянные перемены влажности, жары и горного холода, мое здоровье и настроение духа сильно поправились с тех пор, как я оставил Испанию. Тропический мир — моя стихия, я никогда не пользовался таким прочным здоровьем, как в последние два года. В ноябре 1800 года Александр и эми выехали на остров Куба и провели несколько месяцев в Гаване, совершая вылазки в различные районы Кубы, изучая природу, политическое устройство Антильских островов. Затем путешественники переправились в Бразилию, поднялись по реке Магдаленье до Онды, откуда проехали в богату архиепископ предоставил гостям экипажи, знатнейшие лица города с восторгом встречали путешественников. Конечно, в столь теплом приеме сыграла свою особую роль и благосклонность испанского правительства, оказанная Гумбольту. Посвятив довольно много времени изучению плато Санта-Фе, путешественники отправились в Кито через проход к Виндиу в Кордельерах. Это был опасный и утомительный переход. Пешком по узким ущельям, под проливным дождем, без обуви, которая быстро износилась и развалилась. Приходилось ночевать в мокрой одежде под открытым небом, брести, утопая в грязи, карабкаться по узким тропинкам. На пути и в провинции Кито они исследовали вулканы экваториальных Ант, в июне поднимались на потухший вулкан Чимборасо, 6267 метров и достигли высоты 5760 метров. Мировой рекорд того времени. Затем путешествовали в перуанских Андах и в октябре прибыли в Лиму. В январе 1802 года путешественники достигли города Кито. В благодатном климате Перу они провели около года, Гумбольд и Бонплан изучали богатую природу этой части Америки. Гумбольд поднимался на вулканы Пичинчу, Катапахи, Антизану и другие. В декабре 1802 года, марте 1803 года исследователи перешли морем через Гуаякиль к порту Акапулько и через три недели... были в городе Мехико. Там они прожили до января 1804 года, совершая недалекие экскурсии по стране. Гумбольд продолжал изучение вулканов. 9 июля 1804 года, после почти пятилетнего пребывания в Америке, Гумбольд и Бонплан отплыли в Европу, и 3 августа того же года высадились в Бордо. Это было одно из величайших по научным результатам путешествий, хотя Гумбольд и Бонплан не сделали никаких территориальных географических открытий. Метод географических исследований Гумбольда стал образцом для научных экспедиций XIX века. До этой экспедиции только один пункт внутри Южной Америки Кито был точно определен астрономически. Геологическое строение ее было вовсе неизвестно. Гумбольд определил геологическое положение различных пунктов, произвел около 700 измерений высот, то есть создал географию и орографию местности, исследовал ее геологию. собрал сведения о климате страны. Гербарий состоял из шести тысяч экземпляров растений, в том числе около трех тысяч неизвестных раньше видов. Были исправлены и дополнены карты течения Ореноко и Амазонки. Определено направление некоторых горных цепей и открыты новые, например, Анды, Паримы, Выяснено распределение гор и низменностей. Нанесено на карту морское течение вдоль западных берегов Америки, названное Гумбольтовым. Он изучал деятельность вулканов, в том числе знаменитого Иорульо, образовавшегося в 1755 году. Произвел многочисленные барометрические измерения. исследовал пирамиды и храмы древних обитателей Мексики, ацтеков и тольтеков, изучал историю и политическое состояние страны. Один из основателей физической географии как науки, Гумбольд, описывая посещенные им страны, дал образцы научного страноведения. Он теоретически обобщил наблюдения, удачно пытался установить взаимную связь различных географических явлений и их распределение на Земле. Он стал одним из основателей и основоположников современной географии растений, выдающимся историком географических открытий, климатологом, океанографом, картографом и магнитологом. В Париже Он был встречен в ученых кругах с восторгом, только Наполеон Бонапарт принял его холодно и ограничился пренебрежительным замечанием. «Вы занимаетесь ботаникой? Моя жена тоже занимается ею». Гумбольд в течение 20 лет обрабатывал в Париже вместе с французскими учеными собранные им и Бонпланом огромные материалы. Итогом стал незаконченный труд «Путешествие в равноденственные области Нового Света». 30 томов 1807-1834 годы. Издание содержит 1425 таблиц, в том числе цветных, а в 1808 году вышли написанные в популярной форме картины природы, переведенные на все европейские языки.